Он ждал звуков снаружи и испустил вздох облегчения, когда две машины почти одновременно затормозили перед решеткой. Потом он услышал голоса в парке. Говорил месье Камельо со своей обычной нервозностью, придававшей его голосу излишнюю визгливость. «Это невероятно! Неприемлемо!» Мегре направился к лестничной площадке, словно хозяин, принимающий приглашенных. Произнес, как только дверь внизу отворилась, «Прошу суда». Он должен был припомнить позже поведение следователя, как тот вдруг подскочил к нему. Заглянул в глаза с грозным видом, дрожащими от негодования губами, и выдавил, наконец, «Я жду ваших объяснений, комиссар!» Мегре спокойно провел его по внутренним коридорам и комнатам второго этажа. «Вот тут». «Это вы завели его сюда!» Я даже не знал, что он здесь находился. Зашел на всякий случай. Убедиться, что никакая мелочь не пропущена. «Где он был?» «Без сомнения, в комнате тётки Бросился бежать. Я преследовал. Заскочил сюда». И пока я вышибал дверь, застрелился. Судя по взгляду следователя, можно было бы поверить, будто бы он подозревает Негре в сознательной фальсификации всей этой истории. Но в действительности таким образом чиновник боролся с собственным ужасом перед осложнениями. Судебный медик изучал труп. На место происшествия нацеливали фотографические аппараты. «Артен?» — сухо спросил месье Камельо. «Займет свое место в Санте, когда вам будет угодно». «Вы его отыскали?» Мегре пожал плечами. «Тогда немедленно, не так ли?» «К вашим услугам, месье следователь». «Это все, что вы имели мне сказать?» «На данный момент вы по-прежнему верите, что Эртен не убивал?» «Я ничего не знаю». Я просил у вас десять дней. Прошло только четыре. Куда вы? Сам не знаю. Мегрэ глубоко засунул руки в карманы, проследил глазами за беготней служителей прокуратуры. Внезапно вошел в комнату мадам Хендерсон. И снял телефонную трубку. Алло. Отель Георг Пятый. Алло. Не могли бы вы мне сказать, Мадам Кросби там? Вы говорите? В чайном салоне. Благодарю вас. Нет. Никаких поручений. Месье Камельо... Ходивший за ним по пятам и державшийся возле двери, взглянул на него безо всякого сожаления. — Вот видите, какие осложнения! — Мегрэнни отвечал, водрузил на голову шляпу и вышел, сухо попрощавшись. Он не задержал такси, доставившее его сюда. — И вынужден был дойти пешком до моста Сан-Клу, чтобы найти себе другое. Приглушенная музыка, расслабленно танцующие пары, группы прелестных женщин, иностранок в особенности, вокруг столов, в сдержанном обрамлении чайного салона отеля Георга Пятого. Мегре в самом дурном настроении, расставшись со своим пальто в гардеробе, приблизился к одной группе, где он углядел Эдну Рейкберг и мадам Кросби. Они находились в компании молодого человека скандинавского типа, видимо, забавлявшего их довольно пикантными историями, и они беспрерывно смеялись. «Мадам Кросби», — произнес комиссар, поклонившись. Она взглянула на него с любопытством, потом обернулась к своим приятелям с удивленным видом особой, не ожидающий неуместного беспокойства. Я вас слушаю. Не угодно ли вам предоставить мне один момент для беседы? Прямо сейчас? Что такое? Но он был настолько серьезен, что она встала, поискала вокруг место потише. Пойдемте к бару. В этот час там никого. В самом деле, бар был пуст. Оба остались стоять. Вам известно, что ваш муж должен был съездить сегодня днем в Сен-Клу? Я не понимаю, он свободен в своих? Я вас спрашиваю. «Не говорил ли он вам о своем предстоящем визите на виллу?» «Нет. Вы уже наведывались туда вдвоем со времени смерти?» Она отрицательно тряхнула головой. «Никогда? Это слишком грустно. Ваш муж отправился туда в одиночестве». Она начала волноваться, нетерпеливо заглянула в глаза комиссара. И что же? С ним несчастный случай. Опять его авто не так ли? Поридержу явилась Эдна, бросить любознательный взгляд под предлогом поиска в сумочки где-то позабытой. «Нет, мадам. Ваш муж попытался расстаться с собственной жизнью. Глаза молодой женщины наполнились удивлением, сомнением. Был момент, когда она чуть ли не расхохоталась. «Вильям?» Он выстрелил себе из револьвера... Внезапно две руки лихорадочно уцепились за запястье Мегре, и мадам Кросби принялась энергично расспрашивать его по-английски. Потом вдруг ее сильно встряхнуло. Она отцепилась от комиссара, отступила на шаг. «Я обязан объявить вам, мадам. Два часа назад ваш муж умер» навили в Сен-Клу. Она больше не занималась им. Неестественно широкими шагами прошла через чайный салон, не взглянув на Эдну, на недавнего приятеля, поспешила в холл и, ничего не накинув на голову, с пустыми руками выскочила на улицу. Швейцар спросил машину, но она уже влезла в такси и кричала шоферу в сан-клуб. Быстро мегрэ не стал ее преследовать. Отобрал свое пальто у гардеробщика, и, когда проходил автобус в сторону Сити, вскочил на площадку.